Глава 44. Янтарина. Прошло несколько дней с того момента, как мы покинули систему лактан Каждый мой день рядом с Данилом был наполнен спокойствием, уютом и тихим счастьем. Меня всегда интересовал вопрос, разве счастье может быть тихим? Да, может быть. Я не понимала этого, но зато сейчас осознала в полной мере. Мне нравилось засыпать с этим мужчиной, просыпаться рядом с ним. Совместные завтраки, какие-то бытовые дела, и самое главное, в наш маленький мирок никто не лез с бесполезными и ненужными советами. Мне не задавали неудобных вопросов, и это нравилось. В привычном мире любое изменение в моей личной жизни становилось достоянием общественности, а тут никто не проявлял никакого интереса. И это для меня было очень ценно. Маленькая Виолетта шла на поправку. По словам Грега, её заболевание стало стихать, и в скором времени девочка вообще должна забыть о нём навсегда. И это не могло не радовать. Впрочем, как и тот факт, что мой начальник принял решение начать новую жизнь вместе с нами, и я была этому рада. Да и как по-другому? «Янтарина, ты о чём задумалась?» — одёрнул меня Грег. «В каких облаках ты витаешь?» «Ни в каких». Улыбнулась в ответ, доставая из холодильника новую партию дара. Грег решил, что будет разумным, если вакцину получат все члены команды, и начал с командного состава и детей сотрудников. Каждый день я делала по несколько прививок, и уже большая часть команды была привита. «Тогда приготовь вакцину. Сейчас придёт командор». Мой начальник поставил меня в известность, а на стенном экране появились незнакомые цифры. «Что это?» — уточнила я. «Расчёт воздействия дара на гены человека». «Умолчать об этом я просто не могу, и считаю, командор должен об этом знать». «А почему ты раньше не сказал о том, что дар в какой-то мере воздействует на человека не так, как обычная прививка?» — удивилась я. «Да говорил много раз», — вздохнул Грег. «Но всё равно я должен предупредить командора перед введением ему вакцины». «Ты думаешь, она опасна?» — уточнила я, не понимая волнения своего начальника. «Нет». Мужчина покачал головой. «Но не предупредить я не имею права». Я понятливо пожала плечами, потому что не разделяла сомнений своего начальника. На самом деле дар являлся универсальной вакциной, которая теперь стала доступна всем. И я, если честно, не понимала, почему грегу стало казаться, что вакцина рактанов изменилась. Но в чём именно, он так и не смог понять. «Мне кажется, ты ищешь чёрную кошку в тёмной комнате». Высказала я свои сомнения и тут же получила довольно жёсткий ответ. «Если тебе кажется, то это только твои фантазии. Я высказываю только свои научные предположения». Грег недовольно нахмурился. «Но командор должен знать все детали». «Ты прав», — пожала плечами, не желая вступать с доктором в спор. Когда Данил пришёл, Грег о чём-то долго разговаривал с ним, выводил на экран непонятные мне формулы, и показывала на увеличение светосегментных частиц. Если честно, я не совсем понимала, о чём речь, но на первый взгляд мне показалось, что Грег перестраховывается, и я никак не могла понять, почему. Всё происходящее было весьма странным, пока ко мне не подошёл Данил. «Нам надо поговорить». «Слушаю», — кивнула в ответ. «Не сейчас. Давай пообедаем сначала, потом всё обсудим». Не споря, сняла халат и направилась к лифту. У Данила был особый пунктик — питание. Он считал, что обязан следить за моим рационом, и сегодняшний день не стал исключением. Когда мы вошли в столовую, наш столик почему-то оказался пуст. Усевшись, сделали заказ. И только тогда я поинтересовалась. — Ты разговаривала с грегом Да, — Данил кивнул. — У него вызывает сомнения общая вакцинация. Он считает, что с Даром что-то не так, но не может понять, что именно. — Понятно, — задумчиво протянула я. «А что ты сам думаешь?» «Не знаю», — Данил развел руками. «Мне кажется, Грег перестраховывается, а может просто боится последствий. Ты сама что думаешь?» «Не знаю», — развела я руками и вздохнула.